Как только его перевезли в больницу, она поехала в гостиницу за его вещами, и сначала ее не пускали в его номер, и пришлось долго объяснять, и вместе с довольно наглым отельным служащим звонить в санаторию и потом платить за последнюю неделю пребывания Лужина в номере, и не хватило денег, и надо было опять объяснять, и при этом ей все казалось, что продолжается измывание над Лужином, и трудно было сдерживать слезы. Когда же, отказавшись от грубой помощи отельной горничной, она стала собирать луженские вещи, то чувство жалости дошло до крайней остроты. Среди его вещей были такие, которые он, должно быть, возил с собой давно-давно, не замечая их и не выбрасывая, ненужные, неожиданные вещи. Холщовый кушак с металлической пряжкой в виде буквы «С» и с кожаным карманчиком сбоку. Ножичек-брелок, отделанный перламутром, пачка итальянских открыток, все синева до Мадонны, до да сиреневый дымок над Везувием. И, несомненно, петербургские вещи, маленькие счеты с красными и белыми костяшками, настольный календарь с перекидными листочками от совершенно не календарного года 1918. Все это почему-то валялось в шкафу среди чистых, но смятых рубашек, цветные полосы и крахмальные манжеты, которых вызывали представление о каких-то давно минувших годах. Там же нашелся шепокляк, купленный в Лондоне, и в нем визитная карточка какого-то Валентинова. Туалетные принадлежности были в таком виде, что она решила их оставить, купить ему резиновую губку взамен невероятной мочалки. Шахматы, картонную коробку, полную записи и диаграмм, кипу шахматных журналов она завернула в отдельный пакет. Это ему было теперь не нужно. Когда чемодан и сундучок были наполнены и заперты, она еще раз заглянула во все углы и достала из-под постели пару удивительно старых, рваных, потерявших шнурки желтых башмаков, которые лужину служили вместо ночных туфель. Она осторожно сунула их обратно под постель. Из гостиницы она поехала в шахматное кафе, вспомнив, что Лужин был без трости и шляпы, и, думая, что, быть может, он их там оставил. В турнирном зале было много народу, и, стоя у вешалки, бодро снимал пальто итальянец Турати. Она сообразила, что попала как раз к началу шахматного сеанса, и что, по-видимому, никто не знает о болезни Лужина. «Будь что будет», — подумала она с некоторым злорадством, — «пусть ждут». Трость она нашла, но шляпы не было. И с ненавистью, посмотрев на столик, где уже были расставлены фигуры, и на широкоплечьего турати, который потирал руки, и как бас перед выступлением густо прочищал голос, она быстро вышла из кафе, села опять в таксомотор, на котором трогательно зеленел клетчатый лужинский сундучок, и вернулась в санаторию. Ее не было дома, когда явились вчерашние молодые люди — Они пришли извиниться за бурное ночное вторжение. Были они прекрасно одеты, все, кланялись и шаркали, и спрашивали, как себя чувствует господин, которого ночью привезли. Их благодарили за доставку, и было им для приличия сказано, что господин прекрасно выспался после дружеской пирушки, на которой его чествовали сослуживцы по случаю его обручения. Посидев десять минут, молодые люди встали и очень довольные ушли. Приблизительно в это же время явился в санаторию растерянный маленький человек, имевший отношение к устройству турнира. К Лужину его не пустили. Спокойная молодая дама, говорившая с ним, холодно ему сказала, что Лужин переутомился и неизвестно когда возобновит шахматную деятельность. «Это ужасно, неслыханно!» — несколько раз жалобно повторил маленький человек. «Неоконченная партия, какая хорошая партия! Передайте маэстро...» «Передайте, маэстро, мое волнение, мои пожелания!» Он безнадежно махнул ручкой и поплелся к выходу, качая головой. И в газетах появилось сообщение, что Лужин заболел нервным переутомлением, недоиграв решительной партии, и что, по словам Турати, черные, несомненно, проигрывали вследствие слабости пешки на F4. И во всех шахматных клубах. Знатоки долго изучали положение фигур, прослеживали возможные продолжения, отмечали слабый пункт у белых на Д3, но никто не мог найти ключ к бесспорной победе. В один из ближайших вечеров произошел давно назревший, давно рокотавший и, наконец, тяжело грянувший, напрасный, безобразно громкий, но неизбежный разговор. Она только что вернулась из санатории, жадно ела гречневую кашу и рассказывала, что лужину лучше. Родители переглянулись, и тут-то и началось. «Я надеюсь», — звучно сказала мать, — «что ты отказалась от своего безумного намерения». «Еще, пожалуйста», — попросила она, протягивая тарелку. «Из известного чувства деликатности», — продолжала мать, — И тут отец быстро перехватил эстафету. «Да», — сказал он, — «из деликатности. Твоя мать ничего тебе не говорила эти дни, пока я не выяснил положение твоего знакомого. Но теперь ты должна нас выслушать. Ты знаешь сама, главное наше желание и заботы, и цели и вообще... Желание — это то, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты была счастлива и так далее. А для этого... — В мое время просто бы запретили, — вставила мать, — и все тут. Нет, — Нет-нет, при чем тут запрет? Ты вот послушай, душенька, тебе не восемнадцать лет, а двадцать пять, и вообще я не вижу во всем, что случилось, какого-нибудь увлечения, поэзии. — И просто нравится делать все наперекор, — опять перебила мать, — это такой сплошной кошмар. — О чем вы, собственно, говорите? — наконец спросила дочь и улыбнулась из-под лобья, мягко облокотившись на стол и переводя глаза с отца на мать. — О том, что пора выбросить дури из головы! — крикнула мать. — О том, что брак с полунормальным нищим — совершенная ересь! — Ох! — сказала дочь и, протянув по столу руку, опустила на нее голову. — Вот что! — снова заговорил отец. — Мы тебе предлагаем поехать на итальянские озера поехать с мамой на итальянские озера. Ты не можешь себе представить, какие там райские места. Я помню, что, когда я впервые увидел Изола Белла, у нее запрыгали плечи от мелкого смеха, затем она подняла голову и продолжала тихо смеяться, не открывая глаз. «Объясни, чего же ты хочешь?» — спросила мать и хлопнула по столу. «Во-первых», — ответила она, — «чтоб не было такого крика. Во-вторых, чтобы Лужин совсем поправился. «Изона Белла — это значит прекрасный остров, — торопливо продолжал отец, стараясь многозначительной ужимкой показать жене, что он один справится. Ты не можешь себе представить? Синие лазури, жара и магнолии и превосходные гостиницы в Стрезе. Ну, конечно, теннис, танцы. И особенно я помню, как это называется, такие... Светящиеся мухи. Ну, а потом что? С хищным любопытством спросила мать. Ну, а потом, когда твой друг, если не окочурится. Это зависит от него, по возможности, спокойно сказала дочь. Я этого человека не могу бросить на произвол судьбы и не брошу. Точка. Будешь с ним в желтом доме. Живи и живи, матушка! В желтом или синем, начала с дрожащей улыбкой дочь. — Не соблазняет Италия? — бодро крикнул отец. — Сумасшедшая! Я посидела из-за тебя! Ты не выйдешь за этого шахматного обормота! — Сама обормот! Если захочу, выйду! Ограниченная и нехорошая женщина! Ну — Ну-ну-ну! Будет, будет! — бубнил отец. — Я его больше сюда не впущу! — задыхалась мать. — Вот тебе крест! Дочь беззвучно расплакалась и вышла из столовой, стукнувшись мимоходом об угол буфета и жалобно сказав «Черт возьми!». Буфет долго и обиженно звенел. «Не надо было так!» — шепотом сказал отец. «Заступайся, заступайся, голубчик!» «Да нет, я ничего, только мало ли что бывает». Человек переутомился, сдал, как говорится. Может быть, Бог его знает, может быть, действительно после такой встряски он изменится к лучшему. «Я, знаешь, пойду посмотреть, что она делает».